Только когда он уже дошел до белого колени и пригрозил посадить их всех под арест, они, наконец, отвели его к телефону и оставили одного. Минут через пятнадцать ему удалось связаться с президентом и коротко доложить о ночных происшествиях. Однако де Клерк встретил его просьбу весьма холодно, сказав, что «это бессмысленно». Нельсон Мандела никогда не согласится отложить выступление. Вдобавок, они уже раз ошиблись со временем и местом, и, возможно, ошибаются теперь. Кроме того, Мандела выехал в Капстат под усиленной охраной. Больше президент ничего сделать не в силах. Разговор закончился. Исхеперс пришел к печальному выводу, что... Президент де Клерк все же отнюдь не готов предпринять все возможное, чтобы уберечь Нельсона Манделу от риска быть убитым. Возможно ли это? — с негодованием думал он. — Неужели я в нем ошибался? Но размышлять о президенте де Клерке было некогда. Схепперс отыскал Бортслопа, который меж тем успел расплатиться за машину, заказанную полицией из Йоханнесбурга. Они поехали прямо на стадион Гринпойнт где через три часа назначено выступление Мандел. Три часа слишком короткий срок, сказал борцлаб. Как, по-вашему, что мы успеем сделать? Мы должны. Все просто мы должны остановить этого человека. Или остановить Манделу, сказал борцлаб. Другой возможности я не вижу. Это исключено, ответил Схейперс. Ровно в два он поднимется на трибуну. Да Клерк отказался его уговаривать. Они предъявили документы и прошли на стадион. Трибуна уже стояла на своем месте. Повсюду развиваются флаги АНК и яркие транспаранты. Музыканты и танцоры готовились к выступлениям. Скоро начнут собираться слушатели. Изланги Гугулетту и их встретят музыкой. Для них политический митинг был и народным праздником. Схеперс и Бортслаб стали возле трибуны и осмотрелись. — Главное — решить, с кем мы имеем дело, — сказал Бортслап. — С самоубийцей, камикадзе или с человеком, который попробует скрыться? — С последним, — ответил Схепперс. — Тут сомнений нет. Киллер, готовый пожертвовать собой, опасен своей непредсказуемостью и столь же велик риск, что он промахнется. Мы имеем дело с человеком, который после убийства Мандейлы рассчитывает скрыться. «Откуда вы знаете, что он воспользуется огнестрельным оружием?» — спросил Борцлап. Схепперс посмотрел на него с удивлением и досадой. «А чем же еще?» «Воспользуется он ножом, его сразу же схватят и ринчуют». Борцлап кивнул. «В таком случае у него много возможностей», — сказал он. «Оглянитесь вокруг. Он может устроиться на крыше на какой-нибудь заброшенной радиорубке. Может находиться за пределами стадиона». Борцлаб кивнул на холм. Сигнал Хил, круто поднимавшийся в полукилометре от стадиона. У него много возможностей, чересчур много, повторил он, и все же мы должны его остановить. Оба понимали, что это означает. Придется сделать выбор рискнуть всем мыслимые места, обыскать просто не удастся. Схепперс прикинул, что за оставшееся время можно проверить каждую десятую возможность. Бортслаб думал, что чуть больше. — У нас два часа тридцать пять минут, — сказал Схепперс. — Если Мандела пунктуален, выступление начнется точно в срок. Думаю, Килинис станет выждать понапрасну.